Глава 10. Ангел смерти был послан к нам сегодня, но не сумел нас схватить, а он ни за что не вернется с пустыми руками в свое темное царство. Денни Суитли, дьявол вышел на охоту. После встречи с Малькольмом Пономарем куколка с пакетом в коричневооберточной бумаге под мышкой поехал в крошечный дом Конрада, стоявший в ряду таких же на Лонгсайт. Дверь Конрад открыл в полосатой клоунской жилетке на завязках. Когда-то он работал мороженщиком, ходил в этой самой жилетке и выглядел в точности таким же подным и встрепанным, как сейчас. А потом еще удивлялся, почему у него не покупают мороженое. — Ты только посмотри, в каком ты виде, мать твою! — сказал куколка. Конрад распахнул дверь пошире. Куколка вошел, пригнув голову, чтобы пройти под вонючей подмышкой брата. В доме витал застоявшийся запах чипсов и сигарет. Привыкший помыкать братом, куколка положил пакет на кухонный стол и развернул, открывая обрез двустволку. «Два ствола! Две основательные дырки в том, на кого нацелишь!» «О!» — горестно отозвался Конрад. «Что-то я не уверен!» Куколка ущипнул его за щеку. «И не нужно. Просто делай, как я говорю!» я вчера ночью заснуть не мог все думал ну сам знаешь заткнись стойка крови Это же не красная она была черная как нефть да закрой наконец пасть рявкнул куколка доставая бумажник вынув из него 20 хрустящих 50-фунтовых банкнот он сунул их в руку конраду что это спросил конрад взгляд у него был пустой и пришибленный «Твоё! Твоя доля! Ты всё ещё хочешь сказать, что тебя работа не интересует?» Конрад посмотрел на куколку, потом опустил глаза на деньги. Столько он никогда не видел. «Оглянись вокруг, клоун ты эдакий!» — сплюнул куколка. «Посмотри, в какой дыре живёшь! Твоя марина шачит полную смену на чёртовой фабрике печенья, а того, что приносит домой, не хватает, чтобы купить кроссовки детям!» не говоря уже про отпуск. Я даю тебе шанс, Кон, шанс поправить свою жизнь. Ты что, серьезно посмотришь мне в глаза и скажешь, что не возьмешь? Что придется делать?» Куколка изложил план компании внятно и медленно, чтобы Конрад понял. «Значит так. то тип кое-кого застрелит. Потом, когда он сделает работу и сочтет, что он в безопасности... Я его пришью. Если я не позову на помощь, тебе даже показываться не придется. Заработать деньги — раз плюнуть Риска никакого. Засранец даже не узнает, кто его кокнул. — И все равно это убийство. Конрад понурился. — Выбивать зубы — это нормально. Это меня никогда не расстраивало. Но насчет остального не знаю. Просто не знаю. «Нюня ты, нюня!» — здоровяк пожал плечами. «Ну, может, и нюня». Куколка, редко к кому прикасавшийся любя, положил руку Конраду на плечо. «Ладно, послушай. Вот как мы поступим. Поедешь со мной в последний раз. Если тебе не понравится, больше не попрошу. Как тебе это?» Телефон зазвонил рано вечером когда злый читал «Некрополис» Билли Дайя. Книга в бумажном переплёте была выпущена с минимальными затратами. Бумага, тонкая, выглядывающий из-за бревна улыбающийся череп на обложке, выглядел так, словно его намалякал шестиклассник, который вот-вот провалится на экзамене по рисованию в средней школе. злыдень посочувствовал Билли. Книга ему понравилась. Жаль, что издатели держались другого мнения. Некоторые авторы, сколь бы хороши они ни были, не могут достучаться до читателя. Просто то, как они видят мир, думают нанизывают фразы, отталкивает нас так же как бесвязное бормотание сумасшедшего в автобусе. Но злыдень безоговорочно разделял мировоззрение Ббиллидаи. История просто взяла его за душу. там рассказывалось о мертвецах, которые любят убивать просто ради убийства. злыдень уже дочитал до последней страницы, когда зазвонил телефон. Ему не хотелось прерываться, но он знал, что звонить ему может только один человек. «Да». «Привет», — сказали из трубки. Голос был низкий, безэмоциональный. «И тебе добрый вечер», — отозвался Злыдень. «Что у тебя?» «Еще мешок мусора надо свести на свалку». За три с половиной года Злыдень по просьбе паномарчиков лично отправил в мир иной 27 семь человек. Он уже привык к сжатым инструкциям шефа, всегда отпускаемым ровно и без эмоций. Голос шефа звучал как обычно. В работе тоже ничего особенного не было. Мужика звали Тидди. Жил он в большом изолированном доме на Энгелси-Драйв, Пойнтон. Просторный сад за домом выходил к темным водам Пойнтонского озера. Шеф пообещал, что в полночь Тидди можно застать одного, В комнате на задах дома с большим окном во всю стену, где он будет пить джин со льдом и смотреть, как на воде отражаются мерца огнедальнего берега. Подавив смутные сомнения, злый под конец удушливо-жаркого дня поехал на Энгелси-драйв. Было только 22.44, когда он проехал мимо дома Тиди на мини-вене «Мерседес». На просторном газоне деловито разбрызгивали воду поливалки. Многие виллы носили имена, говорившие о претенциозности владельцев. Тут были «приют рыбака» и «отрада у воды». Дом Тиди с восьми спальнями назывался «летний омут». На дорожке были припаркованы «ягуар» и «рэнч-ровер». Табличка на ближайшем фонаре гласила, что дом находится под защитой программы «Соседи под охраной друг друга». Примечание. Программа по которой граждане-добровольцы при содействии полиции заботятся о предотвращении преступлений, главным образом краж со взломом в своем районе. Скользнув по ней взглядом, злыдень улыбнулся. Свернув направо по Саус-парк-драйв, он оставил мини-вэн на пустой стоянке. Потом перелез через невысокий забор и пересек парк, окружавший озеро и зажиточные виллы. При свете дня местные жители выгуливали здесь собак а несли вахту у воды. Сейчас, в душистых сумерках, единственными спутниками злыдня были летучие мыши. Свет из окон на дальнем берегу сочился на воду гирляндами мигающих огоньков. Злыдень день шел вдоль кромки воды. Узнать дом Тиди было легко по черно-белому псевдотидоровскому фасаду. а дома к озеру у полого спускался длинный безопречный газон, обрамленный двумя рядами аккуратно подстриженных лиственниц. Окно, о котором говорил шеф, отбрасывало на него квадрат золотого света. Остальные были тёмными. Ближе к берегу газон круто обрывался. У самой кромки воды стоял лицом к озеру деревянный летний домик, смутно похожий на эстраду для оркестра. От него на воду тянулся гниющий причал. От того места, где стоял злыдень, до причала было каких-то 700 ярдов. Достав из кармана куртки снайперский прицел... Злый день привинтил к нему прибор ночного видения. Потом навел прицел на дом Дерека Тиди и увидел, что у окна стоит, осматривая берег мужчина. Злый всем телом напрягся. Тиди ему описали как крупного и дряблого, с копной седых волос. А встоявшем у окна человеке роста было чуть меньше шести футов, белое лицо, черные кудри. Он не шевелился — но что-то в его мрачно-задумчивой позе говорило об исключительной тяге к насилию. Постояв несколько секунд, незнакомец исчез. Всех пономарчиков Злыдин знал в лицо. Этот был не из их числа. Злыдин слышал, что у пономаря есть кто-то для мелких заданий — изувечивать и калечить, которые ему часто предлагали, но от которых он всегда отказывался. Некто по кличке Куколка. Неужели это тот самый? Если так, то он, скорее всего, не один. Злыдень слышал, что куколка работает с партнёром, который держит жертву, пока куколка её пытает. Мимо злыдня пронеслась летучая мышь, едва-едва не задев его голову крылом. Злыдень не шелохнулся. Он четыре долгие минуты наблюдал за домом, но человек с белым лицом больше не показывался. Злыдень опустил прицел. Тонкое черное облако у него над головой на мгновение выгнулось гигантским серпом. Злыдень улыбнулся, узнав послание своего духохранителя. В доме у воды его, возможно, ждет смерть. «Я устал. Так чертовски устал!» — сказал Тиди. «Мне сказали пару часов. Прошло два, и я хочу, чтобы вы уехали. Послушайте, вы английский-то понимаете? Я хочу, чтобы вы ушли!» Была четверть первого, и нервы у Дерека Тиди начинали сдавать. Двое друзей Малькольма Пономаря объявились в начале одиннадцатого. После того, как они осмотрели дом и сад, высокий лысый ушел с бутылкой дорогого скотча в летний домик и там засел. Тот, что поменьше, человек с пугающим лицом, приказал Тиди ждать в гостиной, открыть окно и не задавать вопросов. Потом сам стал за длинную портьеру. Вечер выдался напряженный. Залив в себя шесть кровавых мэри, Тиди понемногу расхрабрился. Рывком одёрнув портьеру, он обратился к куколке. «Вы хотя бы представляете себе, каким идиотом выглядите!» Время злить куколку он выбрал не слишком удачное. Золотой шанс последнего оборачивался провалом. Он знал, что такие, как Злыдень, не опаздывают, и был уверен, что враг разгадал уловку шефа и предпочёл не показываться. Доведя себя до адреналиновой горячки, Куколка теперь испытывал лишь унижение. А Тиди всё гнул своё. «Я хочу сказать, зачем вы вообще прячетесь за чёртовой портьерой? Что тут по-вашему? Для убийства набирайте М, Альфреда Хичкока!» Уставившись на Тиди с ядовитой ненавистью, куколка сделал два шага вперёд, вынуждая продюсера отступить в центр комнаты. «Заткнись и сядь!» — приказал куколка, толкнув Тиди на роскошный диван. «И нечего мной командовать!» отрезал Тиди слегка заплетающимся языком. Потом, заметив пушку, которую куколка держал в опущенной руке, возмущённо взорвался. — Это ещё что, пистолет? Кто, чёрт повери, дал вам право приносить в мой дом оружие? Куколка, которому беседа наскучила, отвесил Тиди оплеуху. Пошатнувшись, продюсер плеснул томатным соком на ковёр. Он не мог прийти в себя от изумления. — За что? — заскурил он. На щеке у него проступала красная пятерня. На глаза наворачивали слезы. Куколка врезал ему коротким левым скулу, чего Тиди рухнул на пол. «За то же самое!» Тиди постановал и зажимал ухо. Из сада раздался глухой грохот. Вспомнив про Конрада, куколка застыл на месте. Внезапно, забыв обо всем, чему научился в этой жизни, куколка выбежал на лужайку с оружием наготове готове. Рухнув плашмя, он стал всматриваться в тени — выискивая в них хоть какое-то движение. Всё тихо. Звёзды над головой сияли поразительно прекрасное. С того места, где лежал куколка, просматривался весь сад. Ничто не шевелилось. Светлый купол летнего домика чётко выделялся на фоне неба и тёмного берега. За спиной цветисто ругался тиди Настороженно прислушиваясь, куколка выждал ещё минуту. Ему показалось, Он уловил стон, который как будто исходил из летнего домика. Вскочив на ноги, куколка побежал, забирая в сторону. Наконец он оказался между озером и летним домиком, а там опустился на дно колено у подножия деревянной лестницы. Дверь была приоткрыта. Опирая по П 93 о колено, он тщательно прицелился на дверь и стал ждать. Прошло несколько минут. Он слышал только собственное дыхание. Потом раздался стон. За ним последовало шарканье нетвёрдых шагов. Дверь распахнулась. Видимость у края воды была плохой. Вывалившаяся, спотыкаясь, в дверь фигура была лишь тенью, но даже в темноте не трудно было разглядеть светлый колпак. Куколка открыл огонь, послав пулю в грудь незнакомцу. Человек в колпаке удивлённо хмыкнул, но не упал. Куколка выстрелил снова, на сей раз прямо в колпак. Жертва упала на колени и плашмя повалилась со ступенек, головой к ногам куколки. Куколка был так счастлив, что его даже дрожь пробрала. Неужели всё так просто? Возбуждённо он сорвал колпак, чтобы посмотреть на самого знаменитого убийцу Манчестера, и обнаружил застывшее мёртвое лицо Конрада. Пуля в голову прошла через левый глаз, оставив ярко-красное отверстие. Осмотрев колпак, куколка обнаружил, что в нём нет прорезей для глаз. Это был просто мешок с двумя дырками от пули, прошивший голову Конрада. Надо отдать ему должное, куколка не запаниковал. Он обыскал летний домик и сад, давя в себе желание начать слепо наугад палить в темноту. Лишь убедившись, что нигде никого нет, он вернулся к телу Конрада. Его собственный брат. У куколки голова шла кругом от такой садистской изобретательности. Это чудовище! Этот ужасный, неумолимый палач обманом толкнул его на брата убийства. Злый послал куколке ясное предупреждение, и говорило оно — ты пустышка. Прохладный брис озера обивал куколке лицо и шею. А он смотрел на развороченное лицо Конрада, понимая, что Пономарь поражений не терпит. Спокойно, неторопливо куколка снял пиджак и накрыл голову и плечи брата ещё не оправившись от шока, вернулся в дом. Скорчившись у окна, Тиди вглядывался в темноту и при виде куколки ещё больше съёжился. Куколка подошёл к бару и налил солидную дозу коньяка в стакан для виски. Потом заметил, что Тиди во все глаза смотрит на кровь у него на руках и рубашке. — Что случилось? — спросил Тиди. — Вы ранены? Куколка его словно не слышал. Одним духом проглотив коньяк, он упал в кресло. Положил ПП-93 на подлокотник, запрокинул голову и закрыл глаза. Наблюдавшего за его действиями Тиди прошиб пот. Кровь на одежде этого человека, цвет его лица подсказали продюсеру, что произошло нечто ужасное. Слишком трусливы чтобы броситься вон из дома, Тиди начал понемногу отступать, думая, что пока у него есть шанс, надо вызвать полицию. Он полз по комнате практически беззвучно, но уже у самой двери колено у него скрипнуло и тем самым его выдало. Куколка тут же открыл глаза, а после взял автоматический пистолет, рывком поднялся и последовал за Тидзе на кухню. Пока злыдень и куколка были заняты своим делом, Мальком Пономарь его люди играли в слова. Весь день Мальком Пономарь был в скверном настроении. Он сознавал, что поступил неразумно, наняв человека, личность которого неизвестна. Впрочем, винить оставалось только себя. Но Пономарь никогда ни в чем себя не винил, а потому полную ответственность за нынешние затруднения возложил на шефа. За один только тот вечер он при всех обзывал свою правую руку сальным тупицей, дизентерийной вонючкой и недоноском. К словесным оскорблениям шеф относился философски. Он понимал, что за гневом босса откроются неуверенности и беспокойства. Если доверенный мрачный жнец Панамаря может вдруг ни с того ни с сего переметнуться на сторону врага, что мешает поступить также все его банде? В попытке отвлечь босса от планируемого убийства злые дня шеф предложил поиграть в тихие игры. Кроссворды и викторины Панамаря любил почти так же, как пожрать, поэтому шеф организовал вечер с барбекю и викториной, сочтя, что — Пусть мальчики повеселятся, раз уж всё равно ждут, когда зазвонит телефон. Он приказал Грязяку, главному повару-марокканца, нажарить в патио сосисок и гамбургеров, а в гостиной тем временем две команды гангстеров демонстрировали обширное отсутствие базовых знаний. Шеф объединился с дюймовочкой и зверюгой, чтобы сразиться с Пономарём, Лолом Шепкардом и Ошейником. Ошейника недавно назначили главой службы безопасности Пономаря. До сих пор Панамарь не проявлял никакого интереса к безопасности, полагаясь на свою грозную репутацию. Теперь владения Панамаря 24 часа в сутки находились под вооруженной охраной. Дюймовочка подозревал, что Панамарь мухлюет, заранее запомнив все ответы. Что и подтвердилось, когда Панамарь выиграл ответом на вопрос о пищевом расстройстве под названием булимия. Бегача и собирая выигрыш, Панамарь высказался о своем озарении. Просто так вышло, что я знал слово. Бывают такие слова, их или знаешь, или нет. А что, оно всё-таки значит? поинтересовался Лол. Болезнь, которая бывает у толстых засранцев, сказал, усмехнувшись поверх стакана с пивом, Дюмовочка. Понамарёв вскочил ещё до того, как Дюмовочка закончил фразу. Осознав свою ошибку, Дюмовочка поднял глаза и подавил нервный смешок. С невероятной для человека своих объёмов быстротой Панамарь швырнул доску для слов через всю комнату и рывком поднял Дюймовочку на ноги. «Да? Хочешь мне что-то сказать?» Схватив Дюймовочку за мошонку, Панамарь толкнул его на стену. Дюймовочка завопил. Остальные гангстеры сгрудились вокруг. Толстые короткие пальцы Панамаря сжимали яйца Дюймовочки, как пинцет. «Я не о тебе говорил, не о тебе!» — замолился Дюймовочка. «Да? А кто еще в этой комнате толстый?» «Он не о тебе говорил, босс!» — сказал зверюга, отчаянно пытаясь разрядить ситуацию. «Ты же не толстый, у тебя просто кость широкая!» «Я толстый, черт побери!» — взревел Панамарь. «А о дюймовочке?» «Какой я?» «Толстый!» — завопил дюмовочка. Разъярившись снова, Панамарь съездил дюймовочке по зубам. «Кого ты тут называешь толстым, драчок долбаный?» «Я твой хрен на кусочки порежу и по одному тебе скормлю! Слышал меня?» Панамарь сжал крепче. Дюмовочка завыл. Его перекошенное лицо покраснело, на глаза навернули слезы. Лол нерешительно потянулся тронуть Панамаря за локоть. «Поосторожней, Малькольм, можешь изувечить его раз и навсегда». Шеф оттолкнул руку Лола и качнул головой, показывая, что это худшее, что сейчас возможно. «Ничего такого дурного он не сказал». — повторил Шепхарт. Не сводя глаз с залитого потом побагровевшего лица дюмовочки Панамарь ответил. — А ты застегни варежку и пойди выгули грёбаного пса! Безутешный Лол подчинился. Впечатляющей демонстрации силы Панамарь поднял правую руку, так что ноги дюймовочки оторвались от земли, а затылок заскрёб по обоям. В открытом окне появилась голова Грязюка, который объявил, что жатва готова. Панамарю хотелось есть, поэтому он отпустил дюймовочку. Задыхаясь ухо, гангстер сполз по стене на пол. Уходя, Панамарь бросил. — Даже трудиться, мать вашу, не стоило! Грязнули из верюга, помогли дюймовочке подняться и расправили замявшиеся складки на костюме. Тут сотовый шефа заиграл государственный гимн. Шеф поспешно схватил трубку, беспокоясь, как бы прозвонок не узнал Панамарь. Если куколка потерпел неудачу, надо будет изложить новости как-нибудь помягче. С телефоном в руке он ушёл в пустую прихожую. — Да. Шеф услышал ровное дыхание на том конце линии. — Алло. — Интересно, не хочешь ли ты передо мной извиниться? Шеф сразу узнал голос злыдня, но был слишком ошарашен, чтобы ответить. По скальпу у него побежали мурашки. Он ждал, шумно дыша в телефон, пока злыдень не заговорил снова. За то, что пытался меня убить. Это было не слишком вежливо. Думаю, я заслушиваю извинения. Голос звучал устало и скучно. — А чего ты ожидал? Цветов и шоколада? — повисло долгое молчание. — Как насчет ответа на один вопрос? — сказал шеф. — Не мог бы ты сказать, почему? — Почему что? — Почему ты бросил все ради... Давай будем честными какого-то второразрядного писателя и десятиразрядного человечешки. У Малова огромное эго, он ведёт себя как непризнанный гений. Но знаешь что? Я ни разу не видел в магазинах ни одной его книги. Вы поэтому его заказали. В первый раз за всё их сотрудничество шеф услышал в голосе злыднее веселье. Шефу вдруг пришла в голову идея. «Смеюся, смейся друг мой, но одно я тебе обещаю». Если привезешь нам Билли Дайя, неважно, живого или мертвого, Мальком Пономарь забудет о прошлом». «Ну, конечно. Я серьезно. Ага, готов поспорить. И прежнюю работу мне тоже вернет». «Нет, мы не сумасшедшие. Но мы дадим тебе уйти. В обмен на Билли Дайя предлагаю сделку». «Почему Билли для вас так важен?» Шеф сделал вид, что не слышал вопроса. «Думаешь, я не знаю, насколько ты хорош? Ты лучший из всех?» «Да уже сам наш разговор это доказывает. Поэтому, если есть какой-то способ договориться о мире, давай попробуем». «Ответь на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Что такого натворил Билли?» «Нам не нравятся его отношение. «Прошу прощения. У него проблемы с отношением к жизни. Он не выказывает уважения». «И что с того?» Злодим поморщился. «Этот тип говорит об уважении так, будто он главарь мафии. Он-то знал, откуда вышел шеф. Его семья заправляла дешевой и гадкой закусочной в Хейзлгроув. Их представления об уважении сводились к тому, чтобы смахнуть лобковые волосы с жареной картошки перед тем, как подать ее посетителям». «Не только малька ему Пономарю. Вообще никому? Ладно, но сделал-то он что?» Отпускал шуточки о Малькольме у него за спиной. Вёл себя так, будто он лучше Малькольма, хотя Малькольм старался поспособствовать его карьере. Он говорил Малькольму, что он лучше его. «Не было нужды!» — Малькольм читал у него по лицу. злыдень фыркнул. Шеф начал терять терпение. «А, а а сам ты крутой!» Ни с того ни с сего стал допытываться о причинах. «Забавно, ведь раньше они тебя не интересовали!» Ответа не последовало. «Так вот, я сделал тебе предложение. Лучшее, чем ты заслуживаешь. Привези нам Беледая, и мы в расчёте». Затянувшееся молчание. «Ты ещё здесь?» «Ага». «Подумай хорошенько». На том конце положили трубку. Шеф выключил мобильник, и, потянувшись потереть чешущееся место над глазом, почувствовал на кончике пальца влагу. Проведя рукой по лбу, Он с раздражением обнаружил, что с него катится пот. Ему стало нехорошо при мысли, что куколка облажался, что он, скорее всего, мёртв, и что придётся сообщить эту новость Пономарю. Рядом спустили воду в туалете. Открылась дверь, и на пороге показалась матушка Пономаря. На ней была тонкая хлопковая ночная рубашка. Шла она, опираясь на палку. На морщинистом лице отслаивалась пудра. Выглядела она как самая старая, самая немощная проститутка на всём белом свете. Смотревшись в шефа прищуренными глазками, она сказала «А, это ты, да?» Боюсь так, миссис Пономарь. «Подглядывал за мной в замочную скважину, грязная ты свинья!» «Нет, нет. Тогда почему ты покраснела, а?» Шеф в очей не затряс головой, а миссис Пономарь ткнула его в руку костлявым пальцем. «Где визончик? Я спрашиваю, где мой визончик?» «Пошел сделать пипи, -пи, миссис Пономарь». «Я все, Малька, ему расскажу! Говорю тебе, все, Малька, ему расскажу!» «Лжец несчастный!» — бурчала она, уходя. «Все вы, испанцы, прирожденные лжецы!» Шеф начал было объяснять, что на самом деле он наполовину грек, но она уже заковыряла прочь, раздраженно от него отмахиваясь. Шефу подумало, что с самой операцией на бедре старуха ведёт себя странно. Может, пока она была под наркозом, у неё мозги повредились? С такими мозгами, как у неё, определить было непросто. Он вышел во дворик, где к нему тут же подступил Панамарь. Панамарь жевал невероятных размеров хот-дог, и жир капал с первого подбородка на второй. «Новости есть?» Шеф решил разыграть тупицу. «Извини». «Ты же говорил по телефону, ах ты никчемный плевок обезьянни Малафи!» «Просто жене позвонил?» «Не аври!» «Нет, правда, ты ее не знаешь. Если не сказать ей, когда приедешь домой, она устраивает забастовку и ничего по дому не делает». Панамарь кивнул, но взгляд у него был холодный и расчетливый. Он отвернулся плюхнуть на свой ходок дог еще один слой лука, а шеф угостился почерневшим гамбургером Не найдя кетчупа, Панамарь справился у ошейника, и тот повёл его к столу, на котором был расставлен набор домашних приправ. Одна оказалась красной. — Может, это кетчуп? — предположил ошейник. — Попробуйте, или ещё лучше давайте спросим грязюка. Панамарь затряс головой. — Сомневаюсь, что он знает. — Приятный вечерок! — заметил ошейник, протягивая шефу холодное пиво. — В звёздах разбираешься, не подскажешь, где полярная звезда. — Разве её у нас видно? Тут в рации ошейника затрещало. С ним пытался связаться один из трёх шестёрок, патрулирующих по периметру участок. Выискивая глазами полярную звезду, ошейник сказал в динамик. «Да — Да! Ответом ему был треск статики. «Джет — Джет! Пожав плечами, он закинул рацию назад во внутренний карман. Единственная проблема с техника в том что она не работает! — гоготнул беззубым ртом мошенник Та выходка! — негромко начал шеф. — Я имею в виду Малькольма. Такое случается лишь время от времени. На него многое в последнее время свалилось. У стены дома зверюга, положив руку на плечо димовочки, пытался уговорить своего преисполненного горечи друга, что в пылкой атаке понамаря на его мошонку не было ничего личного. — Забудь! — равнодушно отозвался Ошейник. Тут он углом глаза уловил какое-то движение. По залитой светом прожекторов лужайке к ним приближалась высокая фигура. Ошейник предположил, что это джет идёт сказать ему что-то, чего не смог передать по рации. — Он ведь тут платит, — сказал он, снова повернувшись к шефу. — Пока он ничего такого со мной или моими ребятами не выкинет, кто я такой, чтобы возмущаться? Раздался громкий хлопок. Шеф сперва решил, что кто-то опустил особо шумную петарду. Потом глянул на ошейника и понял, что главу службы безопасности застрелили. Хотя ошейник и остался стоять, как оглушенный часовой, но лишился верхней части черепа. Его окровавленный мозг лежал теперь на гриле и, поджариваясь, добродушно шкварчал. Без единого звука ошейник накоренился вперед и упал. Шеф оглянулся посмотреть, откуда стреляли. До стрелка теперь было меньше пятидесяти ярдов. Одет он был в длинный чёрный плащ и белый колпак. И в правой руке держал магнум. Он походил на фигуру из ночных кошмаров. Ещё более удивительным, чем само его появление, была непринуждённая и раскованная походка убийцы. Он двигался так, будто ничто на свете не представляло для него угрозы. злыдень а это был он, выстрелил снова. Пуля просвистела мимо шефа, и попала в Грязюка, который стоял перед пономарём. Повар слегка покачнулся и скорчил годливую рожу, будто съел один из собственных омлетов. Его левая рука вцепилась в горло, межпальцев брызнула кровь. Первой реакцией Грязюка был гневный рёв возмущения. Вопя что-то неразборчивое, он схватил нож для мяса, и хотя кровь ритмично хлистала у него из шеи, рванул вперёд, уверенный, что сегодня не его черёд умирать. Выхватив из-за пояса брюк-пистолет, шеф выстрелил приблизительно в сторону врага. Жаркий ветер обжег правый висок злыдня. Прежде чем убийца успел сделать ответный выстрел, грязюк бросился на него с ножом. Почти раздраженно, злыдень пустил ему пулю в грудь, и повар упал ничком. Мальком Пономарь бросился на землю и сейчас прикрывал голову руками. Дюймовочка и зверюга уже потянули за оружием. Рыкнув им приказ, шеф, защищая, бросился поверх панамаря. Зверюга нырнул в укрытие за грелем, а дюймовочка поднял короткоствольный револьвер. Пуля просвистела у злыдня над головой. Злыдень невозмутимо прицелился в лоб дюймовочки и уже собрался спустить курок, когда грязюк, подползя на коленях, схватил его за руку. Выстрел пришелся мимо. Дюймовочка упал, но злыдень не мог определить, потому ли что ранен — или потому что просто поскользнулся. Он определённо был жив, так как перекатился, чтобы присоединиться к зверюге за грилем. Обливаясь кровью, цепляясь левой рукой за злыдня, грязюк правой занёс нож. Двигался он медленно, всё больше слабее и теряя потоками жизнь. Он бессвязно ревел, с подбородка капала розовая пена. Разжав его пальцы, злыдень вырвал нож. Потом, пока умирающий ещё цеплялся за руку с оружием, Злыдень опустил револьвер и выстрелил ему прямо в открытый рот. Шеф перебросил Пономаря через подоконник в дом и быстро повернулся, уже с оружием в руках. Злыдень поспешно выстрелил, промазав шефа и разбив соседнее окно. Он продолжал стрелять, пока в магазине не кончились патроны и двор не засыпал обитым стеклом. Потом он бросился бежать, огибая дом по часовой стрелке. Оказавшись рядом с подъездной дорожкой, он остановился перезарядить Ругер и как раз загонял в магазин шестой патрон, когда раздалось тяжёлое пыхтение. Из-за угла со всех ног вылетел молодой охранник, который услышал выстрелы и понёсся посмотреть, в чём дело. Двое столкнулись, причём злыдень удержался на ногах, а охранник, хрюкнув от неожиданности, боком рухнул на зиму. Злыдень прикончил его выстрелом в висок ещё прежде, чем у того появился шанс перевернуться. Ворота на улицу были заперты, но когда злыдень быстрым шагом приблизился, открылись, и в них вошёл Лол Шепхерт с пуделем-везунчиком. Пудель раскорячился, чтобы наложить аккуратную кучку. Лол помедлил, возясь с бумажником, когда убирал магнитную карточку пропуск. Как всегда, руки у него дрожали, и потому даже такое мелкое дело потребовало полной сосредоточенности. Лол не видел злыдня, пока тот не оказался в двух футах от него. Почувствовав гнетущую близость убийцы, Лол поднял глаза и очутился нос к носу с гигантом в колпаке. Ащерез от страха, везунчик инстинктивно подался назад. Лол опустил взгляд и когда увидел внушительную пушку, челюсть у него отвисла. Без жалости или злобы, злыдим прицелился в сердце Лолу. Дрожа всем телом, Лол закрыл глаза. Он увидел как отец, которого вечно не было дома, машет ему из автобуса маршрута 92 свою невесту Лори в ночах свадьбы, пап, который они держали на Ланкашир-Хилл, Лори в кровати, умирающий от рака в возрасте тридцати трех, самого себя за рулем свадебной машины дочки Малькольма Пономаря, потом на ступенях церкви в Моберли, Пономаря во фраке и цилиндре, трясущего ему руку после того, как предложил работать на него. Поток трогательных картин оборвался с грохотом выстрела. Когда Лол открыл глаза, чужак уже исчез. Лол не чувствовал боли, но ведь однажды слышал, что шок от выстрела иногда лишает жертву чувствительности. Он лихорадочно провел руками по телу в поисках входного отверстия, но ни его, ни крови не было. Вообще ничего не было. Тут Лол увидел, как к нему с отчаянными воплями бегут по намаре зверюга. «Если я могу их видеть и слышать, — логично предположил Лол, — значит, я, скорее всего, жив». Ослабев от благодарности, — Он наклонился подобрать поводок везунчика. У его ног лежал какой-то драный красно-белый коврик. Лол издал слабый стон смятения. Злыдень пристрелил собаку.